Глава 76. Когда Чилдресса увели, Богорт со вздохом произнес. Возможно, он и прав. Ты о чем? спросил аланкастер Пришел отчет об отпечатках, которые вы взяли у Билла Пейтона. В базах данных, к которым у нас есть доступ, о нем ничего не нашлось, сказал аланкастер Есть кое-какие еще, в том числе международные, и не совсем типичные. Но все равно было очень трудно, потому и заняло столько времени. Для получения этой информации нам пришлось обратиться к нашим друзьям из Моссад. «Израильтяне?» — воскликнул Деккер. «То есть, видимо, его зовут не Билл Пейтон?» «Даже близко. Настоящее имя Юрий Егоршин. И общее портретное описание от израильтян совпадает с тем, которое дали вы». «Дай-ка угадаю. Русский?» — сухо спросил Деккер. «Вообще-то, родился в Восточной Германии, когда еще стояла стена, но потом приехал в Штаты, учиться в колледже по спецпрограмме. Их здесь тогда было пруд-пруди. Так что обучался в штате Аугайо, как и ты, Деккер». «Какой в этом смысл?» – спросила Ланкастер. «Парень из совсем другой части света мог вот так запросто приехать сюда и ходить в колледж?» «Но он же не объявлял себя шпионом, а может, формальный им и не являлся». Был студентом со всеми необходимыми документами и визами. По документам, кстати, проходило, что он не из Восточной Германии, а из Западной. Не знаю, как им это удалось, но сумели. Он закончил образование, вернулся домой. И где-то после этого, предположительно, стал связан с КГБ. Во всяком случае, так считает Моссад. «Да нет. Скорее всего, завербовали его еще до того, как он приехал сюда на учебу. Просто чтобы он уже к нам приглядывался», – предположила Джеймисон. Может и так. Так или иначе, после падения стены он официально вошел в структуру ФСБ, преемника КГБ. Судя по всему, он весьма тесно сотрудничал со многими тамошними игроками первого эшелона, а потом исчез. И последние лет 20 о его местонахождении никто не знал. В конце концов, он оказался в Берлингтоне на должности менеджера ресторана, и так было все последние 15 лет. Вполне увязывается с российским олигархом, финансировавшим Рэйчел кац «Что-то я при встрече иноземного акцента у него не заметила», – усмехнулась Ланкастер. «По мне так типичный американец, а оно вон как…» Она развела руками. «В том-то и дело», – сказал Деккер. «Не все они похожи на злодеев из фильмов про Джеймса Бонда. Им же надо сливаться с толпой, быть с ней заподлицо. И время, проведенное в США, позволило ему это сделать». что делало его еще более ценным. «Вообще-то дело не только в этом», — сказал Богорд. «Мы копнули глубже и выяснили, что мать Егоршина, как ни странно, была американкой. После Второй мировой она переметнулась, искала убежище в Москве и вышла замуж за русского, Анатолия Егоршина. Во время Второй мировой он был кадровым офицером, служил в ГСВГ, группе советских войск в Германии». «Хм...» «Яблоко яблони недалеко падает. Мать могла его научить американским манерам и речи», – предположил Деккер. «Это, вероятно, помогло ему адаптироваться, когда он приехал сюда учиться в колледже. Ну и по возвращении в Берлингтон, чтобы управлять своей агентурой». «Я уверен, все это сделало его еще более ценным для Советов, а потом и для набирающей силу России», – добавил Богорт. «У нас есть хоть какой-то прогресс по людям, которых они разместили за все эти годы?» – спросил Лаванкастер. «Тут не все так просто. Никаких данных о тех, кто уже прошел обработку в подвале гриля, не нашлось. Запеленговали только тех, кто еще здесь значится. Они все поисчезали, как и кухонный персонал. Мы допросим остальных работников, которые не причастны Возможно, они расскажут что-нибудь, что поможет нам их отследить. Отматывать начнем с обратного конца». «Кто из людей поступил на новые места через контору Гардинера?» «Свяжемся по максимуму со всеми фирмами, до каких только сможем дотянуться, и выясним, не поступал ли к ним кто-то из его подопечных». «Это при условии, что они еще здесь», – рассудил Деккер. «Может, уже всем скопом сделали ноги?» «Вполне вероятно. Если так, то мы, по крайней мере, избавились от них, а это уже кое-что. Постараемся все это так или иначе купировать». Даже если не сумеем этих людей найти, то, по крайней мере, оценим ущерб, который они могли нанести на своих местах, и попытаться его нивелировать. «Все это благие помыслы, но они единственные, чем мы пока располагаем», — признал Деккер. «Мне теперь хоть ясно, зачем ты забрал у меня ствол», — сказал Деккеру Нетти. «Я бы этого сволочугу точно пристрелил». «Знаю». Деккер достал глок и вернул его хозяину. «Зачем Чилдресс вообще пошел на это?» – спросил Нетти. «Зачем?» – Деккер язвительно усмехнулся. «Деньги. Я думаю, взявшись за его финансы, мы найдем не один секретный счет с кругленькой суммой». «Ты думаешь, Чилдресс был у них задействован все это время?» – спросила Ланкастер. «Мэри, а ты отмотай на 13 лет назад». «Хорошо. Четыре убийства. Мы были новоиспеченными следователями из убойного отдела. «Ну да. Итак, двое новичков посылаются на место убийства с четырьмя трупами и не дают им никакого опытного наставника, который бы возглавил и курировал это расследование». Она глянула на Нетти. «Совершенно верно. Хотя для такого расследования имелись детективы и постарше, включая тебя, Блейк». «Я еще раз просмотрел записи того вечера», – сказал Деккер. «Угадайте навскидку, кто взвалил на нас это дело». чилдрес с негодованием выдохнул Миллер. «Когда возглавлял службу детективов?» «Совершенно верно. Он хотел, чтобы это дело вели неопытные скороспелки, которые бы проглядели все сфабрикованные улики экспертизы, шли по проторенной дорожке и ни на что больше не отвлекались». Деккер взглянул на Нетти. «Ты бы смог увидеть то, чего мы тогда не разглядели?» «Может, да, а может, нет». но я бы точно не догадался обо всем этом годы спустя, так, как это сделал ты. Вот что я тебе скажу. В ретроспективе могу сказать, отнюдь не все шло как по маслу. Проколы тоже были. Например, я не сумел вовремя сообразить, как уберечь Мэрила Хокинса. Поиски Егоршина, Гардинера и всех остальных мы продолжим, заверил богард В то же время нам всем надо быть начеку Из всего, что нам на сегодня известно, «Это что мы встряхнули широкую агентурную сеть, действующую по стране. Скорее всего, эти люди улизнут за ее пределы, но лишь до следующего этапа борьбы». «И остается неизбежная вероятность, что они так или иначе вернутся и отомстят», — заметил Деккер. «Это вполне в стиле КГБ». «Точно», — кивнул Богорд. «Так что, Деккер, у тебя более нет причин здесь задерживаться». «А вот и нет». «Есть незаконченное дело, о котором я должен позаботиться». «Это еще какое?» – удивился Богорт. «Мэрил Хокинс». «Вернуть его к жизни нельзя». «Вернуть нет, но можно сделать что-то сопоставимое».